Влюбленный реформатор, царь ф ё д о р Алексеевич. Чтобы проверить свои чувства, ф ё д о р п р о г р ц е в а л на лошади мимо дома з а б о р о в с к и х три раза, внимательно поглядывая на окна. И только когда в чердачном окошке мелькнуло светлое личико Агафьи, он окончательно уверился в том, что влюблен в эту девушку, и она обязательно станет его женой. Когда умер отец, царь Алексей Михайлович, завещавший ему трон, Фёдору Алексеевичу было всего 14 лет. В день смерти родителя, его больного с опухшими ногами, придворные под руки потащили в грановитую палату и усадили на трон. Началась присяга новому государю. Скорость, с которой прошла присяга у ещё не остывшего трупа прежнего царя, имела свои причины. Как мы знаем, Алексей Михайлович был женат два раза. Первый раз на Марии Милославской и второй раз на Наталье Нарышкиной. От Милославской у него было два сына – Иван и Федор, а от Нарышкиной один – п ё т р Несмотря на то, что Алексей Михайлович завещал престол Федору, клан Нарышкиных решил сделать ставку на Петра, поскольку Федор был больным, а Иван – слабоумным. В общем, не жильцы на этом свете. Из-за борьбы за престолонаследие Россия могла погрузиться в новую смуту, так как Нарышкины и Милославские были смертельными врагами. За Петра, в частности, ратовал его предполагаемый отец, боярин Артамон Матвеев – Но в этой схватке победил клан Милославских, чем и объясняется та поспешность, с какой в о з в е л и на трон Федора. Зловредного Артамона Матвеева за его гнусные происки Милославские лишили всех чинов и званий и сослали в далекий северный город Пустозерск. К тому же ему приписали колдовство, что тогда было серьезнейшим преступлением. Он, якобы будучи главой аптекарского приказа, не допивал за царем лекарства. Так тогда проверяли содержимое напитков на яд и вызывал духов, которых было полным-полно в избе. Их вроде бы видел лежавший за печкой карлик Захар. Также ему вменялось в вину, что переводчик Грек Спафари читал отцу и сыну Матвеевым черную книгу и учил обоих колдовать на ней». В довершении Матвеева обвинили в казнократстве. А кто тогда не крал? И по делам ему. Он еще старому царю Алексею Михайловичу вредил, расстроив его женитьбу на Авдотье Беляевой. Главных недоброжелателей Милославских Ивана и Афанасия Нарышкиных за попытку покушения на Федора Алексеевича приговорили к смертной казни. Но царь заменил ее недалекой ссылкой. Итак, Федор Алексеевич стал царем. На похоронах отца его несли, сидящего на носилках. Так сильно болели ноги. Болезнь у Федора была та же, что и у отца. Ценга. Через неделю после отставки Матвеева с должности главы аптекарского приказа новый начальник собрал консилиум из шести самых знающих врачей страны на предмет освидетельствования нового царя. Доктора признали, что болезнь была наследственной. «Хроническая цинга дает сезонные обострения», – заявили врачи, – «которые лечатся с помощью внешних укрепляющих средств – сухой ванны, мазей на царские ножки и прочего». Полное излечение возможно, но с течением времени. Его организму просто не хватало каких-то витаминов. Государская т в болезнь усугублялась еще и тем, что Федор, когда ему шел 13-й год, будучи страстным лошадником, попал под сани». Тем не менее, по заключению докторов, болезнь была несмертельной, и при правильном уходе и лечении ф ё д о р мог править еще долгое время. Бояре вздохнули с облегчением, и новый царь приступил к своим обязанностям. Он был прекрасно образован. Знал латынь, польский и древнегреческий языки, писал стихи и песни, некоторые его произведения дожили до нашего времени, играл в шахматы, в его личной библиотеке насчитывалось 200 томов книг, богатейшее собрание по тем временам. а его у в л е ч е н и е лошадьми мы уже говорили. Кроме того, Федор был прекрасным лучником. Его наставником был с е м ё н Полоцкий, выдающийся церковный деятель, философ и поэт. Фёдора изначально готовили к управлению государством. Насколько царь был немощен физически, настолько был силён его дух. Фёдор поддавался болезни только в дни тяжёлых приступов, а в остальное время был подвижен и деятелен. Он начал реформировать Россию. Фёдор Алексеевич простил народу недоимки и облегчил налоги. Отменил местничество, ввёл немецкое платье, при нём стали брить бороды, он обновил Кремль, Изменил управление приказами, так тогда назывались министерства, усовершенствовал судебную систему, организовал систему военных округов, реформировал армию, учредил то, что при Петре I стало называться «табелью о рангах». При такой системе в люди выбивались умные, толковые и знающие специалисты, а не заносчивые бестолковые невежды, кичащиеся своим высоким положением. В итоге правой рукой царя Фёдора стали незнатные Языков, братья Лихачёвы, князь Василий Голицын и священник Сильвестр Медведев. Позже все нововведения Фёдора Алексеевича приписали Петру Первому, а его самого просто вычеркнули из истории. А сколько еще мог сделать полезного для страны царь Федор, не умри он так рано? При этом реформы Федора отличались продуманностью, постепенностью и ненасилием. п ё т р I же проводил их с запредельной жестокостью, непоследовательно, урывками и чрезмерной регламентацией всего и вся. Но наш рассказ не об этом, а о любви, большой и пылкой любви Федора Алексеевича. Однажды, в 1679 году, с трудом передвигая распухшие ноги во время крестного хода, Фёдор заприметил в толпе богомольцев чрезвычайно миловидную девушку. Они обменялись взглядами. Молитвенное настроение как ветром сдуло. Царь влюбился в неё с первого взгляда. Тот же он шёпотом приказал верному Языкову узнать, кто такая. Языков проследил за ней до дома, все разузнал и доложил – девушка, дочь смоленского шляхтича Агафья Грушецкая, по происхождению полька, живет в доме своей тетки, жены о к о л ь н и ч е г о з а б о р о в с к о г о Тогда Федор послал Языкова в дом з а б о р о в с к и х познакомиться с семьей поближе, а вскоре объявил з а б о р о в с к о м у чтоб он ту свою племянницу хранил и без указа замуж не выдавал. Намерение Фёдора жениться, вопреки устоявшейся традиции, да ещё на польке, повергло родню царя в шок. Первый министр Иван Милославский попытался воспрепятствовать женитьбе Фёдора на Грушецкой и стал чернить её. Мать её и она в некоторых непристойностях известны. Молодой человек от слов своего дяди впал в чёрную тоску и даже перестал есть. Верные Языков с Лихачёвым уговорили царя проверить слова Милославского. Фёдор охотно согласился. Они поехали в дом з а б о р о в с к и х и, ужасно смущаясь, спросили о состоянии невесты, мол, девица ли еще она. Это было страшным оскорблением для з а б о р о в с к и х Они, уставив бороды, возмутились. «Как стыд о таком деле девице говорить!» Агафья слышала весь этот разговор и решила вмешаться. Она вышла к гостям из-за занавески и под страхом смертной казни поклялась в своем целомудрии. Так Языков с Лихачевым вывели Ивана Милославского на чистую воду. Фёдор, а ему в ту пору было всего 19 лет, в отместку за ложь решительно запретил дяде появляться ко двору и снял с должности первого министра. После этого Фёдор Алексеевич воспрянул духом, п р о г р ц о в а л мимо её дома на коне, направляясь со свитой Воробьёва и, узрев милую сердце лицо в чердачном окошке, твёрдо принял решение жениться. Агафья Грушецкая тоже была не против, и свадьбы сыграли 18 июля 1680 года. Венчание прошло очень скромно. На свадьбе присутствовали всего лишь несколько человек. Молодая жена уговорила царя вернуть Ивана Милославского ко двору. Добрая душа, она простила клеветника. Чтобы отблагодарить Агафью, Иван как-то крался к царице в ее покое с ворохом соболиных шкур. На его беду ему на пути встретился сам царь. Фёдор взъярился на Милославского. «Ты прежде непотребную её поносил, а ныне хочешь дарами свои блудни закрыть!» Он вытолкал дядю за ш е й На силу царя успокоили. С тех пор Иван Милославский потерял при дворе всякое влияние. Каковы же были последствия женитьбы царя Фёдора? Во-первых, он чудовищно нарушил традиции, не обсудив с Боярской думой своё намерение жениться. Царь просто поставил бояр перед фактом, и всё. Фёдор Алексеевич первым из Романовых поступил не как государь, а как частное лицо. Во-вторых, он хотя бы для видимости не пригласил в Москву других претенденток в царицы. Таким образом, Фёдор навсегда отменил архаичный прадедовский обычай выбирать себе жену из тысячи девиц. Неизвестно ещё, какая попадётся. Он женился исключительно по любви и только по любви. В-третьих, ладно бы Фёдор Алексеевич женился на девушке незнатной. Правда, такие прецеденты уже были. Но что бы на Польке? Ведь с Польшей Россия постоянно воевала. К тому же бояре были обижены на царя за скромную свадьбу. Вместо того, чтобы, как в старые добрые времена, пировать за столом уставленным жареными лебедями и водкой и винами из царских погребов, а государские свадьбы тогда п о р о длились неделями, Фёдор ограничился только небольшим застольем. Ему это было не нужно, и в этом случае он повел себя как частное лицо. Этим своим поступком ф ё д о р установил особенное, непривычное для царского двора правило. Частная жизнь венценосца выводилась из-под контроля боярского окружения. Выходило, что в таком важном деле, как женить бы царя, не были полномочны решать за него ни родственники, ни знатные бояре. Для сравнения можно взять Ивана Грозного. Он тоже выбирал себе невесту сам, не соблюдая никаких обычаев. При этом последние браки он заключал абсолютно незаконно. Церковь не считала позволительным венчаться более трех раз, а Иван IV был женат семь раз. Однако женить бы Ивана Грозного были надругательством над традициями, над всем обществом. Он просто плевал на бояр, а Федор нет. Так что сравнивать браки этих двух царей невозможно. Федор Алексеевич никогда не пренебрегал мнением окружающих. Этот брак у него был первым, заключен для продолжения династии и ничем, кроме отступления от традиций, не мог вызвать неприятие общества. Но до такой степени независимо, так откровенно, как частное лицо, мог вести себя далеко не всякий король Франции или Англии. Брак ф ё д о р а и Агафьи был счастливым. Если посмотреть на портрет ф ё д о р а Алексеевича, можно отметить, что он был статным, красивым мужчиной. Небольшая бородка, аккуратные усы, выразительные глаза и тонкие брови. Да и Агафья была хороша собой. Высокий рост, тонкие черты лица, чувственные губы, необычный миндалевидный разрез глаз, матовая кожа. Все это необыкновенно привлекало Федора. Осознавать, что эта красавица является его женой, было наивысшим счастьем для него. Федору Алексеевичу в т о пору было всего лишь 19 лет. А возраст его невесты история не сохранила. Но никак не меньше 17-18. Практически они были ровесниками. Злые языки утверждали, что многое в нововведениях Фёдора, как то брить бороды, носить немецкое, а точнее польское платье, ему подсказывала Агафья. Однако царь всегда был самостоятелен в своих решениях, а если что Агафья и подсказывала ему, значит просто их взгляды совпадали. И в этом они были идеальной парой. Может быть, впервые на русском престоле оказалась пара влюблённых. Счастье Фёдора Алексеевича длилось недолго. Вскоре его постиг страшный удар. При родах 14 июля 1681 года умерла его любимая обожаемая жена, царица Агафья. Со дня их свадьбы не прошло и года. Через шесть дней скончался и рожденный ею младенец Илья, наследник престола. От этого огромного горя ф ё д о р Алексеевич окончательно слег и не смог даже присутствовать на похоронах. Болезни несчастья окончательно подкосили его. Однако заботы о наследнике не оставляли ф ё д о р а Будучи смертельно больным человеком, он обязательно должен был жениться, чтобы обзавестись хотя бы одним сыном. В этом был его долг как государя. Ровно через семь месяцев после смерти Агафьи, в феврале 1682 года, царь женился вновь. Его новой женой стала 16-летняя Марфа Проксина, тоже происходившая из незнатного рода. Говорили, что ему ее подсунул все тот же Языков, так как она была его то ли крестницей, то ли дальней родственницей. Но, судя по всему, Федору было уже все равно. Безмерное горе заполняло все его существо. Свадьба прошла еще тише, чем в прошлый раз. Из-за болезни ног царь венчался, сидя в кресле. Кремль на время свадьбы был вообще заперт, чего никогда не бывало. После венчания Фёдору стало плохо настолько, что он слёг, и только через неделю смог принять придворных с поздравлениями. Ещё через несколько дней царь с царицей дали скромные столы. Такая вот скорбная свадьба. Государь был уже одной ногой в могиле, а детей от этого брака не было. Скончался Фёдор Алексеевич в 1682 году, через два месяца после новой женитьбы, апреля в 27-й день грехов ради всего московского государства. И шел ему всего лишь 21 год. Остается только удивляться, как много он сделал за свои короткие 6 лет правления, учитывая юный возраст царя. Не являлась ли при этом движущей силой, побудительным мотивом его любовь к Агафе Грушецкой? Но со смертью Федора Алексеевича не все было просто. Помните заключение врачей, осматривавших царя и сделавших вывод, что его болезнь не смертельна, а тут он умирает совсем молодым – Конечно, сразу пошли слухи, что его отравили. И сделали это Нарышкины, в частности, по приказу Медведихи, так называли Наталью Кирилловну. В подтверждении этой версии можно заметить, что во время бунта, вспыхнувшего сразу после кончины Федора Алексеевича, разъяренные стрельцы изрубили на части Ивана Нарышкина, подозревая его в отравлении царя, и личного врача-государя Даниила фон Гадена. Кроме отравления Федору, ему приписали еще и чернокнижие. Так это было на самом деле или нет, за давностью времени трудно разобраться. Любопытная история кончины второй жены Федора, Марфы Апраксиной. Она на 33 года пережила своего мужа и умерла в 1715 году. При этом любознательный п ё т р I решил узнать, спал ф ё д о р с Марфой или нет. Он лично сделал вскрытие и убедился, что Марфа умерла девственницей.